Глава девятая. Тим сидел на краю гигантского, шириной метров пятьдесят каменного колодца, опустив в воду босые ступни, с невидимого дна били мощные горячие ключи. Из-под потолка просторного сводчатого зала, больше напоминающего пещеру, лился яркий, зеленовато-белый, очень похожий на лунный свет. «Как будто ночью на озере», — думала Стиму. Но это были, конечно, только капризы человеческих ассоциаций. В цитадели не существовало смены дня и ночи. Вся цитадель была одной бесконечной ночью, или, если угодно, одним бесконечным днём, лишённым солнечного света. Здесь никогда не бывало абсолютно темно, но Тим подозревал, что всё дело в зрении тулипа, в том же самом, что позволяло ему различать свет в глубине океана. «Дна там нет, мать его, совсем!» — отфыркивая, сообщил вынурнувший Кейр. «Крутое местечко, ага! Чего у них тут только нет! А ведь над нами сейчас, наверное, миль шесть воды, прикинь! А может быть и семь!» «Я не умею в милях!» — напомнил Тим. «Ой, да чёрт с ним!» — Кейр махнул рукой. «Не хочешь окунуться?» — Тим покачал головой. «Вот как! Выплывет какая-нибудь гадина сейчас! Как этот, у Вельза! Который на рыбу чёрта похож!» Это Яму, кажется. Или Абуми. Да не, они оба воду не любят. Они же вообще у него эти, как его, воздухоплавающие. Ну, значит, другой какой-нибудь. Вода была почти пресной, по ее поверхности бегали крошечные световые блики, а дальше в глубине она становилась густо синей, как чернила для авторучки. В воздухе пахло йодом, солью и почему-то жженым сахаром. «Да ты серьёзно, стремаешься, что ли?» «То тебя тронет, бро! А тронет, так ты его, это, голову откуси!» Кейр подтянулся на руках, выбрался из воды и уселся рядом с Тимом, ухмыляясь. Он вообще выглядел от чего-то страшно довольным жизнью. «А вообще, они же низшие, слабаки, да? Не то, что, например, Вильф. Помнишь, как он Вильз задел азартно спросил он. «Если честно, у меня от этих двоих до сих пор мурашки по коже», — признался Тим. «Ну так естественно», — кивнул Киер, и продолжил уже несколько серьезнее. «Они же намного ближе к владетелю, чем мы. Ближе только Сигун и Донья Милис, наверное. Когда-нибудь и мы станем такими, настоящими тулипа». «Да, наверное», — задумчиво сказал Тим. Как и предупреждала правительница, Тим очень быстро потерял счет времени, проведенному в цитадели. Но это ему ничуть не мешало, наоборот, ему по-своему нравилось это сюрреалистическое безвременье, в котором от него, наконец, никто ничего не хотел, и можно было просто побыть в этом странном, вымороченном месте наедине с самим собой. Тим даже не догадывался прежде, насколько мучительно ему этого не хватало до сих пор. Человеческое тело здесь казалось условным и не совсем настоящим, словно картинка в компьютерной игре. «Даже одежда не пачкалась и вроде бы даже не мялась, все время возникая из ничего заново, как только Тим возвращался из зверя, именно та, в которой он себя представлял в момент возвращения». «Стабильная и изменяемая материя, материя, управляемая мыслью», так, кажется, объясняла Донья Миллис. «Это все равно решительно невозможно было осознать человеческим разумом, так что довольно скоро Тим бросил даже пытаться». Я верю в то, что я вижу, так? В конце концов, мало ли каких механизмов он еще не понимал в этой жизни. Он не умел больше ощущать сонливость или физическую усталость, которую помнил по внешнему миру, но для бодрствования в цитадели тоже было немало пространства. Тим довольно скоро нашел себе уголок, который мы сейчас уже хотелось начать называть своим. куда он мог уйти, лечь на мягкую пружинящую губку из черно-красного плотного мха, растущего из пола, и рассматривать своды, на которых словно россыпи звезд мерцали бело-зеленые камни-светлячки. А когда ему это надоедало, он вставал и шел бродить по цитадели, по бесконечным гулким коридорам, стены которых были усыпаны зеленовато-серыми светящимися кораллами. Мимо узких закоулков с плоскими потолками, усеянными огромными хрустальными шипами, мимо пахнущих мокрым илом подземных ручьёв со стеклянными камешками на дне, которые объединялись в бурные потоки и потом обрушивались со стен вниз могучими и искрящимися изумрудными водопадами. По широким каменным мостам без перил. Да и зачем нужны эти перила, если ты умеешь летать? Над мерцающими белым и золотым громадными туманными провалами, ведущими, казалось, прямиком к центру Земли. Всё вокруг было так необычно и волшебно. Только вот Кейр как-то уж очень быстро освоился, словно бы вдруг наконец попав в давно желанный мир. А Тиму всё ещё было временами... Неплохо, нет, и даже нельзя сказать, чтобы слишком неуютно, просто очень странно. Он уже смирился с тем, что все это происходит с ним на наиву и ни почему не скучал. Да и почему ему было скучать в самом-то деле, не по школе же или по своей комнате в теткиной квартире, а по родителям он вполне мог скучать и отсюда. Но все равно все было таким странным и чужим, совсем чужим. Хотя донья Емилис всегда была добра к нему и отвечала Тиму на все его вопросы, когда он решался их задавать, и учила осваивать техники скачка и стяжки, и рассказывала ему разные истории о погибшей планете. Но правительницу он видел в последнее время совсем редко. Остальные же... «Тебе чего, так жалко бедолагу Вельза, что ли?» — хмыкнул Кир. «Да ну, по поделом же ему досталось. Нечего было язык распускать, цели обостался. Тем более, что он уже опять как новенький». «А что, если бы тебе тоже вот так вот досталось?» — медленно спросил Тим. «Мне?» — протянул Кейр, подгибая под себя одну ногу. Нахмурился. «Ну, знаешь, это определенно было бы не Айс. Но тоже было бы по поделом, наверное. Не гавкай, пока не дорос. Значит, тебе нравится здесь?» Кир всплеснул руками. Да ты что? Тебе же мир предлагают, бро, весь мир, ага? И нечеловеческую силу. Какой дурак, в общем, может от такого отказываться? То есть, конечно, за это надо платить. Ну, он запнулся. Может и кровью иногда, но это, ну, как бы правила игры, что ли, так? Нарушаешь правила, огребаешь по морде. А ты что, видел где-нибудь другую жизнь? Тим медленно покачал головой. А знаешь, ты прав, сказал он. «Пожалуй, не видел». Вере не хотелось кричать, но мышцы глотки как будто свело судорогой, так что она не могла издать ни звука. Она пятилась и пятилась от двух наступающих на нее высоких, клювастых фигур, нереальных и жутких, как оживший ночной кошмар. Пятилась, пока не уперлась спиной в подоконник. Из открытого окна тянула ночной прохладой. Далеко-далеко внизу сигналили машины. Раньше под её окнами был пустырь, и каждый декабрь там разбивали рождественскую ярмарку с колесом обозрения. Верена прижала руки к груди и сделала глубокий вдох, враз пересохшим горлом. Розовые шрамы на запястьях как будто полоснула бритвой. У неё ничего не получилось». Острые загнутые когти на отливающие вороненой сталью жилистой лапе одного из монстров ярко вспыхнули, засветились тусклым синим светом и вдруг начали удлиняться. Однажды вечером с колеса обозрения из самой верхней кабинки спрыгнул мужчина и разбился насмерть. Интересно, кого он увидел перед смертью? Кто его подтолкнул? Она ведь сумела это сделать тогда в кампусе. Пуля учила ее держать равновесие в воздухе. Как же страшно. Кончики кривых стальных когтей, словно примериваясь, коснулись левой стороны ее груди, надрывая тонкий джемпер. И Верена успела разглядеть, как свечение их начинает легонько пульсировать в такт с ударами ее безумно колотящегося сердца. Показалась кровь. В следующий миг монстр отвел страшную мускулистую лапу для удара. «Мамочка-папочка, пожалуйста, простите меня». Верена резко оттолкнулась ногами от пола, опрокидываясь навзничь, и полетела вниз. Внутренность обожгло плеснувшим адреналином, она раскинула руки, зажмурившись от ужаса. И тут за спиной ее распахнулись гигантские серебряные крылья. Верена понимала, что ей надо бежать, надо как можно скорее вновь становиться человеком и нырять вниз в толпу. Может быть, в метро или в переполненный автобус, и тогда, может быть, только, может быть, она выиграет время, и они её потеряют. Всё её существо кричало об этом, но она понятия не имела, как ей это сделать. Верена физически не могла больше отпустить зверя от дикого страха, будто бы вовсе разучившись им управлять. «Чтобы взлететь, надо остановить взгляд на точки, в которые хочешь подняться, потянуться к ней», — вспомнила она наставление пули. Верена подняла глаза на серебристый шар телебашни, светящийся на фоне истине черного беззвездного неба. Ее как будто подхватило восходящим воздушным потоком и стремительно потянуло вверх, кувыркая на лету. На миг она с невозможной высоты увидела собственный дом, розовую крышу торгового центра, тускло светящиеся в темноте ниточки улиц и темную изогнутую полосу шпрее, исчерканную полосками мостов. А потом земля косо ушла вбок, а к с двух сторон метнулись две огромные крылатые тени. В темноте ночного неба блеснули пылающие пурпурно-алым глаза с вертикальными зрачками. «А ведь, ведь я, я сперва, сперва ещё мог бы мог сделать, сделать это, это быстро, быстро, малыш!» Каким-то образом услышала она странный вибрирующий голос над самым ухом. Нет, не над ухом, просто у себя в голове, и рванула прочь. Это было слишком похоже на сон. Тот самый, когда понимаешь, что охотник рано или поздно всё равно настигнет тебя, но не можешь остановиться и начинаешь задыхаться, не умея проснуться, и всё убегаешь, убегаешь. Верена понимала, что эта дикая гонка не может продолжаться долго, что совсем скоро она попросту совсем выбьется из сил, а в огромном, освещенном выглянувшей из-за облаков полной луной открытом пространстве ей будет уже совсем некуда спрятаться или укрыться. На миг ей вдруг показалось, что она больше не слышит своих преследователей. «Может быть, оторвалась», — подумала Верена со слабой искоркой проблеснувшей надежды. И тут же прямо перед ней из облаков, словно из ниоткуда, вынырнул кроваво-медный силуэт, распахнувший два огромных блестящих крыла. А второй монстр-птица со светящимися металлическими когтями материализовался у Верены над головой и тут же кинулся на неё сверху. Верена успела только увидеть его хищный распахнутый клюв и понять, что скорость слишком велика, что она не успеет даже увернуться. И тут произошло что-то странное. У неё над головой внезапно раскинулась сеть из сотни тонких струящихся золотистых лучей, приливающихся в лунном свете. Жуткая полуптица с размаху врезалась в них, и мощные лапы на миг завязли, не давая ей снова взлететь. Верена глянула вверх и увидела, как откуда-то со страшной высоты, словно по невидимой лестнице, к ней скачками приближается гигантская, расплывающаяся в воздухе золотистая фигура, похожая на лисицу и на собаку одновременно. А за ней полупрозрачный силуэт кошки со странно удлиненной, почти медвежьей мордой, неправдоподобно крупными лапами и далеко выпущенными когтями – росомаха. «Диана!» «Алекс!» Росомаха оскалила клыки и бросилась вперёд, хлеща себя по ногам длинным пушистым хвостом. Золотая сеть над их головами, располосованная стальными лезвиями птичьих когтей, медленно осыпалась вниз тысячи пылающих лоскутков. А удерживаемый ею монстр резко рванул вверх и тут же, всего секунду спустя, внезапно оказался прямо у Верены за спиной. В то же мгновение она почувствовала жгучую, мучительную режущую боль под правой лопаткой. Почувствовала, как волной накатывает слабость и как всё начинает расплываться перед глазами. Белая кошка-росомаха прыгнула на птицы голового сбоку, отталкивая Верену в сторону мощным телом. И та услышала в своей голове непривычный искажённый и какой-то шипящий, но всё равно знакомый женский голос. «Вниз! Вниз! Крылья! Кокон! Вспомни!» Кажется, Верена мысленно закричала что-то и даже услышала какой-то ответ, а потом начала бесконечно долго падать, падать, падать в пылающую редкими огнями тёмную бездну. Всё тело её кричало от пронзительной боли, но Верена понимала, что просто не в состоянии сейчас поставить хоть какой-нибудь блок, одновременно удерживая крылья, ей просто не хватит сил. Тёмная земля внизу, облитая лунным светом, стремительно приближалась, и Верена уже могла различить под собой блестящую, как зеркало, гладь воды. Её перевернуло в воздухе, и она судорожно дёрнулась в сторону, понимая, что жизненно важно приземлиться сейчас на твёрдую землю, а не в середину наверняка уже ледяного в октябре озера. Верена скрестила на груди кулаки и всем телом ощутила, как фигура её начинает вибрировать и словно бы сжиматься, втягивать в себя свет, и тут же поняла, что у неё закладывает туши, как в самолёте. Она отчаянно попыталась почувствовать вокруг себя тёплое, густое, уплотняющееся облако, растягивающееся на ширину раскинутых рук. Видимо, помог адреналин. Ее тело в самом деле внезапно окутало ровным, сухим теплом, а в следующую секунду по лицу уже с силой хлестнули ветки деревьев, и Верена рухнула на землю. «Все получилось, иначе я ведь потеряла бы сознание», — краешком мелькнула рваная мысль. Вся правая половина спины и правая рука немели. Верена со стоном дотянулась до нее левой и почувствовала под ладонью липкое и мокрое. А в небе продолжался бой. Их зрелище это было нереальным и жутким одновременно. Вот одна крылатая фигура. Крылья, кажется, уже раскинулись на полнеба и закрывают луну. С размаху вонзает когти в загриво гигантской серебряной кошки. И тут же сверху на нее прыгает лис, вцепляется зубами в крыло и отбрасывает в сторону. Крылатого относит вниз по странной изломанной дуге, кувыркает в воздухе, и лис немедленно ныряет за ним. а потом, напружинившись, прыгает. Зубы смыкаются у того на горле, когти на тяжелых лапах впиваются в живот. Второй монстр кидается к первому, мгновенно прикрывая его от атаки жесткими крыльями и встречает лиса мощным ударом металлического клюва. Каким-то образом, даже в человеческом теле Верена продолжала слышать злобный полуптичий клёкот и далекие яростные голоса своих друзей. Убирайся, «Убирайся! Поплатишься! Не, не уйдешь! Акеру! Акеру!» От последнего слова, почти одновременно выкрикнутого обоими крылатами, Уверены зазвенело в ушах. И тут она увидела, как фигуры двух монстров окутывают мутной рябью, и они словно бы вплавляются одна в другую, и как мгновением позже вновь распахивает красно-стальные крылья гигантская тварь с двумя птичьими головами, извивающимися на длинных змеиных шеях. А потом всё вокруг неё погрузилось в темноту. С высоты крошечный заброшенный островок посреди эстривер казался укрытым словно бы пушистой пеной из светящихся в янтарном вечернем свете осенних листьев. Только на северном его конце в этой пене еще можно было различить очертания широкой длинной крыши заброшенного госпиталя. А на южной тянулись в высоту две высокие кирпичные трубы бывшей котельной. Как только Кейр окончательно освоил техники скачка и полёта, он стал нередко принимать зверя и возвращаться в родной город в одиночку. Особенно здорово было рассматривать Нью-Йорк с высоты поздними вечерами, распластанный внизу, прижатый к земле, сверкающий бесконечными водоворотами красного, жёлтого и голубого, решётки знакомых и незнакомых улиц, потоки снующих по ним машин, людей, копошащихся внизу, чистоколы исполинских подсвеченных зданий, карусели пестрых огней. Кир мог часами рассеянно наблюдать за потоками разноцветных дрожащих искорок на тряских панелях мостов, которые гигантскими серыми языками протягивались через Ист-Ривер и Гудзон-Ривер, и как музыку слушать равномерный, словно дыхание, городской гул, приглушенные кряканье полицейских сирен и автомобильные сигналы. а иногда он приземлялся на крышу какого-нибудь небоскрёба и подолгу лежал там на спине, бездумно глядя в такое близкое для него теперь небо. Сами полёты были полны ощущений, совершенно сносящих крышу, какая-то детская радость от сбывшегося сна, когда он уже даже не летел, а то ли плыл, то ли гигантскими скачками мчался по ласковому, прохладному воздуху на четырёх лапах, Экстаз и эйфория, когда он вытягивался в струну и вдруг рывком нырял вниз с высоты. Звериное тело во время полетов подчинялось не движениям, а намерениям, а воля Тулипа полностью отнимала человеческие страхи. Ощущать в себе эту волю, токи сил, бегущих по венам, было чистейшим, необыкновенным кайфом. Кейр ещё раз облетел островок кругом, а потом, не удержавшись от искушения, медленно опустился на край одной из труб котельной и уселся на нагретую осенним солнцем кирпичную кладку, свесив ноги и любуясь видом. В теле тулипа зрение было гораздо острее человеческого, и Кейр сперва даже прищурился против света, пытаясь прикинуть, где может находиться его дом, но так и не смог ничего различить в слепящих солнечных лучах. Ну и какая к чёрту разница? С тех пор, как Кир попал в эту удивительную магическую реальность, ему ещё ни разу не захотелось вернуться домой. Даже простая мысль о том, чтобы снова в человеческом облике зайти в собственную квартиру, пропахшую пылью и многолетней безнадёгой, вызывала у него едва ли не физическое отвращение. Разве что мама. Ну да, её он, может быть, когда-нибудь навестит, Но мама всё равно всегда знала о жизни Кейра настолько мало, что не имело абсолютно никакого значения, когда именно он решит это сделать. В целом же, собственное прошлое казалось Кейру далёким, бессмысленным и совершенно ненужным. Верховой ветер, налетающий порывами и напоённый запахами речной воды и дыханием близкого океана, приятно холодил разгорячённое тело. Прямо перед Киером, в лучах закатного солнца, прочертивших длинную золотистую дорожку по Эстривер, виднелись совсем крошечные отсюда иголочки бетонных громат Манхэттена и железнодорожные мосты. А слева гораздо более близкие серенькие кубики и высокие стены главного тюремного острова города. Они тоже казались почти игрушечными с этой высоты. Э вы там, уроды!» Заорал Кейр, повернувшись в сторону острова и сложив рупором покрытые шерстью длиннопалые ладони. «Выкусите вы все! Вам теперь ни за что меня не достать! Никогда!» Он бросил взгляд вниз на заброшенный, полуразвалившийся пирс, рядом с которым топталась стая каких-то громко перекликающихся между собой птиц, похожих на цапель и на чаек одновременно. Нет, в самом деле, если бугор сюда действительно доберётся, значит его проняло всерьёз. Но Кейра чего-то почти не сомневался в том, что тот доберётся. Забавно, какой волшебный эффект может иметь трёпка, заданная в нужное время и в нужном месте. Кейр запрокинул голову, задрав вверх к золотисто-медному, усеянному перьями кучерявых розовых облаков осеннему небу, чёрную косматую морду и издал торжествующий полузвериный вопль вой. Теперь он мог сделать их всех. Ем очень, очень нравилось быть тулипа.